Глава пятнадцатая. Портрет. «За счастливый развод!» Тигран поднял бокал с виски и опрокинул в рот, задорно подмигнув стоявшему в самом углу портрету. Этим вечером он устроился в домашнем кабинете с чудесной компанией, бутылкой виски, стаканом и фотографией, с которой на него смотрели улыбающиеся лица. Он сам, Аня, Лейла. Развалился в кресле и любовался тем самым снимком, что еще недавно висел в детской. Прислоненный к стене портрет поблескивал осколками разбитого стекла и будто посмеивался над Тиграном. Словно твердил. «Ты глупый, глупый человек, хозяин!» Этот портрет преследовал Тиграна. Недавно он швырнул его о стену да так крепко, что разбилось стекло и треснула рама. Потом сам же эту раму склеил, сообразив, что несчастное фото — все, что осталось от его счастливой семейной жизни. Другого не будет, потому что счастливой жизни не будет тоже. В первую ночь после того, как выгнал жену и дочь, Тегран психанул, удалил все фото и видео с телефона, отформатировал ноутбук, разбил к чертям собачьим планшет. Вычистил все. Ни на одном гаджете даже самые завалящей фотографии супруги с Лейлой, не осталось. Ах, если бы и собственной головой можно было поступить так же. На следующий день пожалел, что так легко избавился от всех фотографий разом и пошел клеить рамку портрета. Жаль, сердце не склеишь так же просто, как деревянные края фоторамки. Хорошо одно. Правда выяснилась, пока Лейла еще малышка. Девочка и не поймет, что отец ушел из ее жизни, не будет страдать, в отличие от него. Забудет. Тигран не проводил с Лейлой слишком много времени. В основном о дочери заботилась Саня. Он же играл с малышкой по вечерам с полчаса. Иногда сидел с ней на выходных, если жене куда-то было нужно. но ну и только. Обычная девочка хотела сразу тысячу вещей. И в прятки, и в догонялки, и рисовать фломастерами, и лепить пирожные из разноцветного теста. «Смотри, папа, как я умею». Разрозненность внимания на лицо, так что по поводу ее чувств он не беспокоился. Может быть, Лейла уже через неделю о нем не вспомнит. И это тоже ранило. Малышка, которую нянчил с пеленок, любил больше всего на свете, не будет его помнить. Он, может, и хотел бы остаться в жизни Лейлы. Иногда видеться с ней, иметь возможность взять ее на выходной, ведь знал, будет безумно скучать. От другого ребенка Бог ему не подарит. Уже скучал. Однако понимал, что эти чувства лучше выдрать с корнем, так же, как и чувства к жене. Не мой ребенок. Не мой. И жена больше не моя, — твердил он, как заведенный. А все же душа за девочку болела не на шутку. Все ли у нее в порядке? сытали Есть ли у Ани деньги на необходимые? Вот сейчас и узнаю, есть ли. Он открыл лежавший на столе ноутбук, зашел в онлайн-банк и проверил состояние счета, который держал для жены. Там еще оставались средства, хотя он был уверен, Аня снимет все подчистую. Не сняла, а значит, планировала пользоваться картой дальше, хотя и не трогала ее с 14 февраля. Что ж, он не нелюдь, без гроша в кармане её не оставит. Недолго думая, перевел ей денег. Нет, не слишком много. Не хотел, чтобы она жировала за его счет, но достаточно, чтобы приобрести необходимое на первое время. Все же морить голодом семью, пусть и бывшую, он не хотел. И Аня после вчерашнего так и не позвонила. Ни строчки не написала, а он ждал. Обиделась, сучка. Это бесспорно. Однако он надеялся, что обижаться она будет громко, с истериками, тысячей СМС и прочей прелестью. Хотел иметь возможность выплеснуть на нее все свое негодование. А как выплеснешь, если она молчит? Впрочем, ожидать подобного было глупо. Аня никогда ему скандалов не устраивала. Почему должна начать это делать теперь? Жена мастерится сглаживать углы. Как бы сильно он ни был ею недоволен за время брака, в три секунды находила подход. «Милый ты голоден, давай я приготовлю тебе». И дальше шел список. Из сорока блюд что-то до вызывало активное слюноотделение, и Тигран переключался на еду. «Милый, посмотри, какой красивый комплект белья я купила. Нравится?» Скинет халат и давай дефилировать перед ним походкой от бедра. Ему нравилось. Всегда. «Милый, давай устроим ленивый выходной. Проведем вечер в постели, будем лопать попкорн, смотреть фильмы, обниматься. А куда ты отвезешь меня на выходные?» Это ее способ. Задобрить по самую макушку. И Тигран велся. Он на все это велся аж бегом, потому что хотел и Аню, и ленивые выходные, и вкусную еду, которой она его кормила, совместные поездки, прогулки. Он все с ней хотел. И это все, как правило, оказывалось намного лучше ссор, которые он пытался затевать. К концу вечера обычно вообще забывал, по какому поводу был недоволен женой. Однако теперь чтобы она не сделала. Ничего не будет достаточно хорошо, чтобы умаслить Тиграна, заставить забыть. А попыток с ее стороны хотелось. Пусть бы извинялась на коленях, пусть бы дальше твердила, как сильно сожалеет, умывалась бы слезами. Хотелось ей унижений, крови, но не полного молчания. Ничего, он расшевелит эту сучку, покажет ей, что у него самое серьезное намерение. А то, может быть, она ему не поверила?» Недолго думает, Тигран достал телефон и отправил жене сообщение. «Приходи завтра в суд к одиннадцати. Разводиться будем». И вот завтра он и получит свое. Аня стопроцентно закатит шоу с заламыванием рук, слезами и мольбами. Завтра Тигран размажет ее по стенке.